Глава 3. Мы, колодериенцы. Из Капитолия Джанина вышел, когда первые отблески утренней зари уже играли на развалинах Палантинского холма и очертили ржаво-медной каймой каждую колонну, но не вернулся в Кампо-деи-Фьори, где они остановились на ночлег. Почётный страж, данный ему в провожатые трибуном, отвёл его на ту сторону Тибра, в замок Святого Ангела, где ему уже были приготовлены апартаменты. На следующий день, надеясь, что милосердный Господь умерит то великое смятение, что жгло его душу, он отправился в ближайшую церковь и молился там до полудня. Потом возвратился в замок Святого Ангела. Он попросил было привести сюда своего друга, Гвидорелли, Но ему намекнули, что не следует вступать ни с кем, ни в какие разговоры, прежде чем он не повидается с трибуном. Так он и прождал до самого вечера, когда наконец за ним пришли. Судя по всему, коло дириенцы вершил все свои дела только ночами. Итак, Джанин явился в Капитолий, и трибун, встретив его ещё более почтительно, чем накануне, Снова заперся с ним наедине в одной из зал. Тут-то Кола Дериенци изложил Джанина свой план компании. Он незамедлительно отправит послание папе, императору, всем государям христианского мира, предложит им прислать в Рим своих послов, дабы те выслушали сообщение чрезвычайной важности — Но какое-то сообщение он пока умолчит. Потом, когда все послы сойдутся на торжественный совет, он выведет Джанина во всех королевских регалиях и объявит им, что вот он, настоящий король Франции. Разумеется, если только на близься ма сеньоры даст на то свое согласие. Джанина стал королем Франции только со вчерашнего вечера, Осиенским банкиром он был уже целых двадцать лет, и он ломал себе голову, чего ради, и с какой целью риенцы так хлопочут о его правах на французский престол, действуют с таким лихорадочным нетерпением, что порой даже дрожь пробегает по дородному телу римского владыки. Почему теперь, когда после смерти Людовика X века, на французском престоле сменилось уже четверо королей, он решил завести династические споры. Только ли ради того, как он сам уверял, чтобы изобличить чудовищную несправедливость и восстановить в правах обойденного принца? Но трибун довольно скоро проговорился об истинной цели этого предприятия. Настоящий король Франции мог бы вернуть папу в Рим. Волж же королей есть, и будут только лже папы. Риенци заглядывал далеко вперёд. Война между Францией и Англией, превращавшаяся постепенно в войну одной половины западного мира против другой, имела, если не подлинный подплёка, то во всяком случае юридическим обоснованием спор чисто династический о наследственных правах на французский престол. Поэтому, если в нужный момент предъявить законного претендента на корону Франции, претензии двух других королей окажутся несостоятельными, тогда европейские правители, по крайней мере, правители, настроенные миролюбиво, явившись в Рим на ассамблею, не зложат короля Иоанна II. и вернут корону Иоанну I. А Иоанн I разрешит Святому отцу вернуться в вечный город. Таким образом, французский двор не будет больше домогаться земель Италии, являющихся частью Священной империи, кончится борьба гвельфов с гибеллинами, Италия вновь обретёт своё единство, и есть надежда, что вернётся на себе и былое величие. И наконец, папа и король Франции, ежели они того пожелают, смогут даже сделать коло дириенцы сына императора поборника величия Италии и всеобщего мира императором, но императором не на немецкий лад, а на античный. Мать Кола родом из Трастевера, где до сих пор бродят тени августа Тита Траяна, не брезгуют оверными, и тут есть о чём помечтать. На следующий день, 4 октября, во время третьего их свидания, на сей раз происходившего днём, Ренци передал Джанино, которого отныне величал только Джованни французским, все бумаги, касающиеся этого необыкновенного дела. Исповедь его приемной матери, рассказ брата Журдена Испанского и письмо брата Антуана. Потом, кликнув своих секретарей, он начал диктовать послание, подтверждающее подлинность вышеизложенного. Мы, Кала Дириенцы, рыцарь милостию апостольского престола, преславный сенатор святого града Судья, военачальник и трибун римского народа внимательно изучили бумаги, врученные нам, братом Антуаном, и тем больше придали им веры после того, что стало нам ведомо и услышано. И истинно, по воле Божией, французское государство уже долгие годы страдает как от войн, так и от различных иных бедствий, и насылает на него Господь. То мы полагаем в искупление обмана жертвой коево стал сей человек, который долго в нищете и неизвестности пребывал. Трибун вёл себя не так, как накануне. Видно его что-то тревожило. Стоило какому-нибудь не совсем обычному шуму достичь его слуха, и он тут же прекращал диктовать. но прекращал так же, если кругом залегала полная тишина. Взгляд его больших глаз, то и дело, обращался к открытым окнам. Можно было подумать, будто он хочет заглянуть в душу вечного города. Джанина, представший перед нами по нашему приглашению в четверг 2 октября месяца, прежде чем сказать ему то, что нами должно было быть ему сказано, Мы расспросили его, кто он таков, какое занимает положение, как его имя, равно как и имя его отца, обо всём прочем его касающемся. Выслушав его ответы, мы убедиться могли, что им сообщённое нам полностью совпадает с письмами брата Антуана. После чего со всей почтительностью мы открыли ему, что нам ведомо стало Но Коли нам известно, что в Риме против нас началось брожение, дженину так и подскочил, как коло дириенцы, облечённый неограниченной властью. Он, что отряжает своих посланцев к папе, ко всем государям мира, боится. Он взглянул на трибуна, и тот, отвечая на его безмолвный вопрос, медленно опустил ресницы. под завесой которых не стало видно светлых его глаз. Правая ноздря по-прежнему подергивалась. Семейство колонна, — хмуро пояснил он, — потом снова стал диктовать. — Коль скоро мы опасаемся, что погибнуть можем, прежде чем сумеем оказать ему поддержку или помощь при восхождении на законный престол, мы приказали. Все имеющиеся письма перебелить и вручить их ему в собственной руке в субботу 4 октября месяца 1354 года, скрепив их нашей собственной печатью, на коей изображена большая звезда в окружении восьми звёзд меньшего размера с малым кружком посередине. так же, как и гербами Святой Церкви и народа римского, дабы истина, в сих письмах содержащаяся, была подтверждена сугубо и дабы узнал об этом весь христианский мир. Да дарует нам всемилостивый и всевлагий Господь наш Иисус Христос жизнь долгую, дабы стать нам свидетелями торжества Римского. правого дела. Аминь. Аминь. Когда послание было готово, Риянц подошёл к открытому окну и, взяв за плечо Иоанна I, почтятцовским жестом указал ему на груду развалин античного форума, чуть ниже, в сотне шагов от Капитолия, на триумфальные арки, лежащие в руинах храма Лучи заката окрашивали в розовый цвет эту воистину сказочную каменоломню, где вандалы и папы целых десять веков добывали мрамор и все еще не истощили ее. Из храма Юпитера виден был еще храм Висталок, лавр, выросший в храме Венеры. «Вот здесь», — трибун указал на площадь древней римской Курии, — «вот здесь был убит Цезарь». Не окажете ли вы высокородный синьор одной услуги, причём весьма важной? Вас ещё никто не знает, никому не известно, кто вы, и пока вы можете разъезжать по стране как простой горожанин, житель Сиенны. Я намерен помогать вам всем, что только в моих силах, но для этого я должен остаться в живых. Я знаю, против меня готовится заговор. Я знаю, что враги мои ищут моей погибели. Знаю, что перехватывают моих гонцов, которых я посылаю за пределы Рима. Отправляйтесь в Монте-Фьесконе, предстаньте от моего имени перед кардиналом Аль-Борнезом и скажите ему, пусть пришлет мне как можно быстрее войска». Какую переделку за столь короткий срок ухитрился попасть Джанино? Требовать себе французский престол. И только-только он успел стать претендентом на корону Франции, как тут же превратился в эмиссара римского трибуна и едет к кардиналу просить тому на помощь людей. Он не ответил ни да, ни нет. Он уже сейчас ни на что не мог ответить отказом, но И ни на что не мог согласиться. На следующий день, 5 октября, проскакав половину суток, он добрался до этого самого Монте-Фьесконе, проезжая который всего пять дней назад, он так хулил Францию и французов. Он имел беседу с кардиналом Альбарнезом, который тотчас же решился идти на Рим со всем имеющимся в его распоряжении войском. Но... Было уже слишком поздно. Во вторник, 7 октября, колодец деревцы был убит.